Глава двадцатая. Инга. До наступления ночи они успели уехать от перезагрузившегося кластера совсем недалеко. Но пастырь свернул с трассы почти сразу, как только позволили ограждение. Стараясь не попадать в рытвины и ухабы, он вел броневик в сторону большого леса, к которому вела полевая дорога. Лес был смешанный, густо заросший молодой порослью, которая с одной стороны закрывала обзор, с другой хорошо скрывала машину и ее пассажиров от лишних взглядов. Пастырь нашел небольшую полянку, чтобы встать на ночлег. «Как там, малек?» – спросил он, глуша двигатель. «Без сознания все еще». Сапфир, все это время наблюдавшая за раненым, подошла к нему и наклонилась, прислушиваясь к дыханию. «Дышит, вроде ровно. Может быть, ему жемчужину дать?» «Можно», — пастырь посмотрел на Сапфир. «Если у тебя еще одна белка есть, ему сейчас только она поможет». «Белой нет, но есть красная», — с сожалением проговорила Сапфир, смотря на все еще бледное лицо малька. Этот невысокий, нескладный парень, которого она встретила совсем недавно, за короткое время успел несколько раз уберечь ее от неприятностей и спас, рискуя собственной жизнью. Хотя, если бы не появилась группа Птахи, скорее всего, их обглоданные костяки сейчас уже лежали бы там, на трассе. Сапфир вспомнила странных татуированных рейдеров. «Пастырь, а Птаха это кто? И вообще, они, вся их группа?» «Они охотники», — ответил знахарь после небольшой паузы. «Но охотники непростые». «Видела у них ножи на поясе?» «Да», — обратила внимание. Сапфир припомнила странные рукоятки ножей, закрепленных почти у каждого из группы птахи на поясе. «Странные какие-то. Как будто самодельные». «Самодельные. Только вот сами клинки». «В общем, здесь об этом...» «Лучше не говорить. Скажу так. Они охотятся на самого страшного монстра в Стиксе». «Наск...» — девушка не договорила, увидев суровый взгляд пастыря. «Извини, не подумала. Они тоже из вашей сек... ой, организации?» «Да», — коротко бросил пастырь и уже предвидя следующий вопрос продолжил. «Они были самой боевой группой нашей организации». Мы с Мальком что-то типа разведчиков и исследователей, они — самый что ни на есть спецназ. Таха совсем недавно стала командиром после гибели Креста. Только вот то, что они рассказали, мне совсем не нравится. Я слышала. Что не так с этой вашей Марфой? И кто она вообще такая? Пастырь молчал, уставившись в пол салона и хмуря брови. В установившейся тишине было отчетливо слышно ровное, но неглубокое дыхание малька. Вдруг из темного угла, под носилками, на которых лежал раненый, послышалось тихое всхлипывание. Сапфир с пастырем одновременно вздрогнули. Они совсем забыли о спасенной девушке, которая так и сидела, не шевелясь в своем углу на полу салона. Схлипывания слышались оттуда, и это, если не считать истошного крика при появлении элиты, были первые ее звуки. Сапфир тут же бросилась в тот угол и увидела на щеках девушки бегущие из все еще огромных безумных глаз слезы. «Ну что ты, глупенькая», — произнесла Сапфир как можно мягче, стараясь ничем не напугать девушку снова и протянула свою ладонь к ее руке. выходи не стоит тут сидеть опасности нет пойдем на удивление девушка подала руку и медленно вылезла из своего угла слезы по прежнему текли по щекам но глаза хоть и безумные но уже не смотрели неподвижно в одну точку да и вообще девушка как будто расслабилась сапфир и пастырь усадили ее на кресло сапфир протянула ей фляжку с водой и девушка схватив ее выпила почти до дна «Где я?» — раздался ее трясующийся голос. «Ну, наконец-то!» — пастырь присел рядом с ней. «Ты только ничего не бойся. Опасности сейчас нет никакой. Мы тебе ничего плохого не сделаем. Я тебе все расскажу, только скажи, как тебя зовут. Ин... Инга...» — заикаясь, произнесла девушка, и ее миловидное личико скривилось в гримаще боли. «Голова болит? Тошнит?» – спросил пастырь, открывая фляжку с живчиком. Инга кивнула. «На вот, выпей вот это». Знахарь подал ей открытую фляжку. «Только не нюхай, пей маленькими глотками и постарайся не вернуть это все назад. Противно, но это лекарство, оно поможет». Инга взяла фляжку и, посмотрев на сапфиры пастыря, зажала свой нос, и сделала несколько глотков тут же она бросив фляжку которую успел перехватить пастырь зажала рот двумя ладонями пытаясь сдержать рвотные позывы прошло около минуты прежде чем она убрала руки в глазах появился блеск и они стали более жизненные прошло удивленно произнесла инга слегка улыбнувшись можно еще можно но не увлекайся Глотка три, не более. Пастырь подал ей фляжку. Живчик благотворно подействовал на спасенную. Хотя Сапфир так и не могла понять исходящего от Инги безумия. Оно было видно в глазах, ощущалось в эмоциях и вообще. Ей казалось, что вокруг девушки словно аура этого самого безумия. Казалось, попади ты туда и сам лишишься разума но речь девушки ее поведение были совершенно нормальными теперь слушай сказал пастырь забирая фляжку назад ты попала в совершенно другой мир это не земля и не твой город или страна пастырь примерно полчаса объяснял инге куда она попала и как следует себя вести чтобы выжить Она несколько раз перебивала его рассказ вопросами, но в целом, внимательно слушая и понимающе кивала головой. То, что пастырь не рассказал, Сапфир предложила ей прочесть в брошюрке института, передав книжицу. Инга тут же принялась за чтение. «Ужин сегодня будет без напитков», — сказал пастырь, доставая из рундука пакеты с готовыми блюдами и еще какие-то странные пакеты. Костер нельзя разжигать, воду не в чем кипятить. — А как нам вот это разогреть? — спросила Сапфир, разглядывая запаянный пакет с супом харчо. — Вот с помощью этого. Пастырь передал ей объемный пластиковый пакет. — Это химический нагреватель. Вскрой, налей немного воды и помести пакет с едой туда. Только потом осторожно доставай. Кипяток. Пока еда разогревалась, пастырь решил расспросить Ингу поподробнее о ней самой. Девушка оказалась, как она сама сказала, 3D-художником. Она создавала на заказ персонажей для разных игр и аниме. Именно поэтому ее заинтересовали в рассказе пастыря «Зараженные». Она спросила, не зомби ли это. Рассказала она и о том, как попала сюда. Оказалось, ее подруга, работавшая в фирме по производству компьютерных игр, предложила съездить вместе с их фирмой на море на неделю. Фирма все устроила и оплатила для работников и их семей. А ее, как главного независимого подрядчика, пригласил сам генеральный. Правда, приглашение свое передал через подругу. Вот они, погрузившись в автобус, и направились позагорать и отдохнуть. Инга сначала хотела ехать на своем внедорожнике, но потом передумала. Ехать почти сутки, и если в автобусе водители сменяются, то ее заменить будет некому. Так она и оказалась в том автобусе. По пути догнали еще один с детьми, который сопровождала машина полиции. Обгонять не стали, да и полицейские впереди явно показали, что так делать не стоит. А потом они попали в туман он очень быстро стал совершенно непроглядным, и автобусы остановились. Точнее, их остановили полицейские, сопровождавшие детей. Туман был настолько плотным, что не видно было даже огней впереди стоящего автобуса. И еще он вонял какой-то химией и кислятиной. Это насторожило поначалу, некоторые даже высказывали мнение об аварии на химическом производстве. Но полицейские сказали, что здесь, в радиусе сотен километров, нет химических предприятий. А потом в толще тумана начали сверкать искорки, и она отключилась. Очнулась с дикой головной болью и тошнотой. Попыталась растолкать подругу, но та была в полной отключке. Ингу скрутил очередной приступ тошноты, и, чтобы не испачкать салон, она выскочила на улицу. Некоторые люди уже начали приходить в себя. Туман уже спал, как будто его и не было. Только в воздухе еще витал кислотно-химический запах. Она попыталась отдышаться свежим воздухом, но от этого ее замутило еще больше. А потом пришли монстры. Она увидела приближающийся со стороны пшеничного поля вал чего-то жуткого, невообразимого. Она, специалист по монстрам и зомби, которых придумала за время работы огромное количество, даже не могла себе представить тех чудищ, которых увидела. Что делать, она не думала. Ужас, охвативший ее и дикий крик находящихся в автобусе людей, просто парализовали ее волю. Но тело сработало само, на инстинктах. Так она и оказалась в багажном отсеке. А потом были крики более отчаяния, рёв тварей, излившиеся сверху ещё ли тёплая липкая кровь. Корпус автобуса кидало из стороны в сторону от чудовищных ударов. Скрежет металла заглушал крики несчастных. Но она не проронила ни звука, как будто кто-то лишил её голоса. Постепенно крики стихли, рёв прекратился, но сколько прошло времени, она не знала. Внутри поселился всеобъемлющий ужас, который даже загасил головную боль и тошноту. Она так и пролежала, скованная ужасом до тех пор, пока не услышала голоса. Их голоса. «Все ясно», — покачал головой пастырь. «У всех по-разному, но итог один. А вообще повезло тебе, что твари не добрались. Давай-ка, девонька, я тебя гляну, раз ты заговорила». В глазах Инги появился страх. «Не бойся, пастырь знахарь и поможет тебе», успокоил ее Сапфир. «Просто расслабься». Пастырь долго колдовал, водя рукой, то над головой девушки, то вдоль ее груди. Наконец прекратив, он надолго задумался. Сапфир и Инга сидели молча, не смея нарушить его молчаливые мысли. «Дар у тебя проснулся», наконец сказал он. Пока не пойму какой, но, судя по всему, очень мощный. Была бы жемчужина, можно было бы активировать его, но придется потерпеть. Доедем до стаба, покажу тебя канавалу. Решим, что с тобой делать. «Что такое дар?» – спросила перепуганная Инга. «Это опасно?» «Нет. Дар – это особое умение. Навык, что ли?» который Стикс дарит всем иммунным ну и тебя красавица давай посмотрю обратился он к сапфир по ощущениям пора тебе красную принять сапфир подмывала предложить дать Инге жемчужину из ее запаса но увидев напряженное и серьезное лицо знахаря она не решилась пастырь сапфир работал недолго поводив с минуту рукой над головой и ровно столько же вдоль груди он едва улыбнувшись сказал — Можно принимать. И даже моего вмешательства не потребуется. Твой организм сам все сделает. — Пастырь, а какую принять? — спросила Сапфир. — У меня их две. — Красную. Конечно же, красную. Сапфир достала из своего рюкзака коробочку с жемчужинами и, вытащив красный шарик, под удивленный взор Инги проглотила, запив живчиком. В желудке уже привычно потеплело, и она почувствовала, как это тепло стало растекаться по всему телу. «А что это?» – спросила Инга. «Это жемчуг», – ответила Сапфир. «Он развивает наши дары». «А мне можно?» Глаза Инги хищно заблестели, это совсем не понравилось Сапфир. «Нет», – резко оборвал разговор пастырь. «Приедем в стаб, там решим. Ложитесь спать, я подежурю». Сон Сапфир был рваный. Снилась схватка со стаей, непокорный литник и окровавленный малек, отчего она часто просыпалась, но потом вновь засыпала, чтобы вернуться в тот же самый сон. И все повторялось, как на зацикленной записи. Это выматывало, и когда пастырь, тронув ее за плечо, разбудил, то чувствовала она себя совсем не отдохнувшей. Отчего-то трещала голова, но не так как при провале. Это было что-то новое, неизвестное ей пока. Пастырь заметил это. "С тобой всё в порядке?" спросил он, всматриваясь в её глаза. "Что-то вид у тебя не очень". "Да всё нормально, просто не выспалась, и голова трещит. Сядь, я гляну", почти приказал пастырь. Пошиманев над ней секунд тридцать, он удовлетворенно хмыкнул. "Твой второй дар даёт о себе знать". — Ничего, до восхода пройдет. Ты только сильно не переусердствуй, если будешь тренироваться. Сапфир кивнула. — Пастырь, — позвала она, немного помедлив. — Я хотела спросить тебя об Инге. Почему ты такой серьезный был, когда о ее даре говорил? — Ты же знаешь, — ответил знахарь из темноты салона. — Я не могу без ее разрешения ничего говорить. Но ты девушка умная, догадаешься сама. Тебе это твой дар подскажет. «Значит, что-то страшное», — сказала Сапфир скорее сама себе. «Ладно, смотри по мониторам, наружу не выходи. Если что, сразу буди меня». «Хорошо, отдыхай» темноту ночи в кабине броневика нарушало только слабое свечение мониторов кругового обзора перешедших в ночной режим иногда на контрастной черно белой картинке вдруг появлялись цветные оранжевые пятна, но очень быстро исчезали. это тепловизоры ловили мелкую живность в густых зарослях леса сапфир увеличила зону чувствительности эмпатии примерно до 20 метров все было тихо и спокойно вокруг. Эмоции пастыря после ее вопроса о Дарье очень долго не успокаивались, сменяясь от замешательства до откровенного страха, чего Сапфир от знахаря никак не ожидала. А сама Инга все так же непрерывно излучала безумие. Оно мешало, забивая собой всё вокруг, и сапфира решила попробовать отфильтровать это чувство, изолировать его, чтобы не мешало как лишнюю помеху. Часа полтора она пробовала разные способы, но результат был всегда один и тот же. Безумие Инги забивало всё Но потом пришла мысль, что если попробовать вновь вызвать тот кокон, окружающий ее, и постараться изменить его оболочку так, чтобы Инга не попадала в него. И в этот раз у нее получилось. Безумие словно отрезало, и почти сразу она стала различать беспокойство где-то совсем рядом. Чувство было так знакомо, но она никак не могла понять, кому оно принадлежит. Холодный мокрый нос ткнулся в ладони, заставил Сапфир вздрогнуть от неожиданности. "Луна", прошептала девушка. "Ты что так пугаешь?" Кошка, словно понимая, что вокруг все спят, тихо мурлыкнула и забралась Сапфир на колени. Потоптавшись немного на ее ногах, Луна легла и свернулась калачиком. В тишине салона раздалось довольно громкое, но в то же время убаюкивающее мурчание. «Ну ты и трактор!» — Сапфир погладила кошку по гладкой шерсти. «Ты так меня усыпишь!» Безграничная любовь, преданность и блаженство почувствовались в эмоциях кошки. Сапфир, продолжая наглаживать ее, — пробежала взглядом по мониторам. Снаружи все было спокойно, и эмпатия не показывала наличие тварей рядом. Сапфира решила проверить максимальную зону охвата эмпатии и стала постепенно расширять ее, каждый раз примерно на 20 метров, которые стали для нее как эталон. Зона оказалась приличной, почти 500 метров. Она не понимала, как, но она четко могла сказать расстояние до границы зоны охвата. Да и направление, и расстояние, на которых находятся относительно нее пастырь и Инга, она также могла сказать до сантиметра. Нужно будет завтра днём проверить, мелькнула мысль. И тут же она почувствовала какие-то изменения в общем фоне. Они были незаметными, но они были. Сапфир испугалась, что это результат долгого использования дара, но состояние её было нормальным. На всякий случай она вновь уменьшила зону охвата до 20 метров и только теперь почувствовала, что, а точнее кто, изменил общий эмоциональный фон. Инга, которая по-прежнему находилась там, где уснула. Но теперь, кроме безумия, в ее эмоциях присутствовало нечто, чему Сапфир не могла дать объяснение. Это чувство было сродни чувством тварей. Но это не был голод или дикое желание убить. Это было чувство, похожее на потаённое торжество, смешанное с чувством превосходства и вседозволенности. Сапфир почувствовала, как из неё будто вытягивают энергию. Луна, лежавшая на коленях, вдруг соскочила на пол и, подняв шерсть на загривке, зашипела на Ингу. Сапфир схватила фонарик и, включив, посветила туда, где лежала девушка. Яркий луч фонаря выхватил из вязкой, обволакивающей темноты бледное, застывшее в странной гримасе лицо инги и ее широко открытые, совершенно неподвижные и безумные глаза. Она по-прежнему лежала, устремив взгляд куда-то вверх. Сапфир охватил страх. девушка явно была в каком-то трансе, и по всей видимости энергию вытягивает она. Жути этой картине добавляло еще то, что темнота вокруг действительно была плотная и непроницаемая. Луч фонаря не освещал весь салон броневика, как это обычно бывает, а просто, как прожектор выхватывал только часть того, куда попадали лучи света. На носилках вдруг очищенно задышал малек, и сапфир, выйдя из ступора, пнула ногу Инги одновременно тормоша пастыря. Инга вздрогнула, моргнула и закрыла глаза. И в этот же миг тьма исчезла. Еще через секунду в салоне зажегся свет, который включил проснувшийся пастырь. Малек почти сразу перестал хрипеть и задышал опять равномерно. «Что такое?» Пастырь тер глаза, стараясь как можно быстрее выйти из сонного состояния. «Что случилось?» «Не знаю» сапфира ошарашенно продолжала смотреть на лежащую Ингу. Лицо ее приобрело нормальный вид, глаза закрылись, и девушка казалась мирно спящей. Внизу, под ногами Сапфир, сидела Луна. Кошка уже перестала шипеть, но шерсть на загривке по-прежнему стояла дыбом, а сама она, нервно облизываясь и дергая хвостом, настороженно поглядывала на Ингу. «Сапфир, объясни, что случилось?» требовательным почти приказным тоном сказал знахарь я сама не пойму все вроде было спокойно только от инги все время шло ощущение безумия но потом вдруг появилось еще одно чувство я не могу описать его но почти сразу я почувствовала как из меня словно насосом стали выкачивать энергию луна вскинулась и зашипела на нее а когда малек начал часто дышать и хрипеть я и разбудила тебя да еще тьма была плотная тягучая Я почти физически ее ощущала. Пнула нашу подругу, и все пропало. Что это было, пастырь? Что за дар у нее такой? Дар страшный. Она может управлять энергией Стикса. И, видимо, может как выкачивать ее, так и заливать назад. Вот только ее... Пастырь замолчала через несколько секунд продолжил. «Ты правильно почувствовала. Безумие. Вот ее безумие не дает ей правильно распорядиться своим даром. Пока он, видимо, сработал спонтанно, во сне. Но ты ее сбила с этой волны. Сейчас у нее откат. Восстановится, тогда и посмотрю ее». «Хотя... что?» – заволновалась Сапфир. «Опасно это может быть». — Ладно, через пару-тройку дней докатим до нашего стаба и там покажу её Коновалу. Он знахарь опытный, мой учитель. Даст Стикс разберётся и поправит девчонку. — А нам-то что делать эти дни? Она ведь так и убить может? — Будем настороже. Ладно, дождёмся утра и поедем. — Уже? — показала Сапфир через лобовое стекло светлеющее небо. — Вот и поспали, — чертыхнулся пастырь. «Пусти-ка меня, посмотрю малька, да и ее нужно глянуть». Пастырь перелез из кабины, где устроился на ночлег, в салон и, проверив малька, наклонился к Инге. Девушка, казалась спала, со спокойным выражением лица, ее грудь еле заметно вздымалась от спокойного дыхания, на щеках был заметен легкий румянец. Пастырь поднес руку к ее голове и, проведя несколько раз, спокойно вздохнул. «Отключилась». «На восстановление ей нужно примерно тридцать часов, так что до завтра можешь ничего не бояться». «Да уж, как-то не по себе все равно», — Сапфира кинула взглядом лежащую девушку. «Ладно, выдвигаемся. Раньше выйдем, быстрее приедем». Пастырь перелез обратно в кабину, и через несколько минут броневик уже выезжал из чащи леса, направляясь к трассе. Как и вчера вечером, он вел машину очень аккуратно, стараясь, чтобы малька не трясло. А сапфиры доливали мысли. На полу салона, на импровизированной кровати, состоящей из каремата и нескольких покрывал, лежала девушка, спасенная ею. Именно она почувствовала эту жизнь среди груды искореженного, окровавленного металла. Именно она заставила остановиться... И они потеряли кучу времени, чтобы отмыть, переодеть и осмотреть ее. Быть может, именно этого времени не хватило, чтобы без приключений проскочить тот участок трассы, где они попали в засаду. Быть может, проскочи они тогда. Малек бы сейчас вел машину, живой и здоровый, а не лежал бы под спеком на подвесных носилках. Улей в очередной раз сыграл с ней новую партию своей жестокой игры. А вот выиграла она или нет — это вопрос. Да, она жива, но какой ценой? Кого она привела в этот мир? Как Инга распорядится своим даром? Стоила ли ее жизнь всего того, что они пережили? Вопросы, вопросы и вопросы. А вот ответы на них никто не принесет на блюдечке с золотой каемочкой. Все ответы придется искать самой. И вновь играть не на жизнь, а на смерть в бесконечной игре улья. Сапфир не заметила, как броневик выехал на шоссе. Лишь почувствовала, что внезапно тряска прекратилась, и машина стала набирать скорость. Взгляд ее остановился на мирно спящей на своем месте луне. Кошка спокойна, и это означает, что на какое-то время можно выдохнуть и расслабиться. Нужно собрать всю волю, все силы в кулак и идти вперед. Она спасла жизнь, но какую-то жизнь будет здесь, уж не ей решать. Ее вины в том, что девушка может стать страшным, безумным убийцей, нет. Над горизонтом появилось местное солнце, заливая все вокруг своим светом и разгоняя ночную тьму. Сапфир вспомнилась то утро в Кургане те ощущения чистоты и свежести которая приносила собой раннее светило она улыбнулась какой же тогда она была наивной новичок и недели не пробывший в улье она и сейчас недалеко ушла но все же опыт боевв с тварями два дара прокачанная правда не до конца но и самое главное у нее есть цель есть куда стремиться сапфир позвал пастырь знакомые места пошли мне кажется что через час полтора можно будет остановиться в одном небольшом стабе и позавтракать ты как я только за откликнулась девушка действительно за всеми этими ночными событиями они совсем забыли про завтрак хотелось как можно быстрее уехать с того места как будто именно в нем была причина тех событий ой «А что же вы меня не разбудили?» — послышался голос Инги.